Глава десятая Долго смотрел Энки Бар на отца с сомнением и как бы со стороны, но ничем не выказывал своего удивления. Бекнетти улыбнулся. «Думаешь, старик бредит?» Напряжение между ними спало. Энки, названный так в честь бога мудрости, покачал головой и ответил. «Нет, отец, мне кажется, я понимаю». Твое решение вызвано желанием помочь царице, успокоить ее священное сердце. Нати кивнул, вот именно. Он не какой-нибудь восторженный мечтатель, обманутый сказками. Беспокойство царицы требует, чтобы дело было изучено. Энки склонил курчавую темноволосую голову и опустил взгляд. Не хотел видеть, как отец лжет ему и самому себе. Отец питает надежды, подумал юноша. Да поможет нам сын кому открыто все тайное. Потом мужчины вернулись к обыденным заботам. Бекнети хотел взять с собой лишь горстку людей. Энки настаивал, что может потребоваться целое войско. Некоторые южные племена кочевников-скотоводов весьма многочисленны. Их люди привычны к ножам и стрелам и часто хватаются за них даже без надобности. Может случиться такое, чего и не предусмотришь. Бекнети засомневался, Ему казалось, что самое важное сейчас для успеха дела покинуть нот без шума, ибо цель похода должна оставаться тайной. Так будет лучше, чтобы не возбуждать пустых надежд и не дать разочарованию овладеть людьми, когда отряд вернется. Энки Бар кивнул, поняв опасность. Наконец они остановились на том, что возьмут два десятка мужчин, пятеро из которых были начальниками царской стражи — А там вот уже много поколений за болтовню несли скорую и тайную кару. Смерть без суда по одному лишь подозрению. Никто из выступавших в путь не должен был знать о цели поездки. Пусть думают, что Бекнетти навещает кочующие племена скотоводов, дабы наладить дружеские отношения. А будет такое объяснение покажется неубедительным. Для самых въедливых цель путешествия следовало толковать так. Верховный военачальник получил тайное донесение и должен удостовериться, действительно ли земле Нод угрожает некая опасность. Ноды никогда не ждали беды с юга. Кочующие племена скотоводов жили своей жизнью, то был мирный народ. Кроме того, немало сил требовалось, чтобы перебраться через горную цепь, естественную границу между Нодом и его южными соседями. Выступление отряда все равно даст пищу слухам этого не избежать, полагал Энки, и все же никому не удастся вызнать настоящую причину, она слишком невероятна. Боюсь, тебе это только кажется. Многие слышали историю пастушка. Вряд ли кто-нибудь принял ее всерьез, возразил Энки, и Бегнете почувствовал, что краснеет. Итак, они пришли к решению. Двадцать избранных, двадцать пять лучших коней, запасы на десять дней, только самое необходимое, легкое вооружение, а также богатые дары. Они легко польстятся на красивые вещи, пояснил Энки. Старшим над войском в ноде оставался Энки, сын и наследник. Никто не ожидал беды. А ублюдок? Мужчины тяжело посмотрели друг на друга. Смертная казнь над ублюдком должна свершиться. Он обладал властью над народом. Мечты и надежды простолюдинов пчелиным роем велись вокруг сидевшего в яме под башней. Он был безумен, как и многие в божественном роду, совершенно безумен. Воцарение его обрекло бы страну на гибель. Они вздохнули, объединенные состраданием к старой царице, извиняя ее бессилие. Легче всего было бы позволить ублюдку умереть такой смертью, которая бы выглядела естественной, но это могло бы дать жрецам повод подстрекать народ к бунту. Священнослужители строили весь свой культ на единении богов с нодами через священную кровь. Царица уж слишком стара. Ублюдок безумен, он не в счет, но в его жилах царская кровь. Положение чрезвычайно опасное, особенно для двоих мужчин, сидевших за столом в покоях Бекнетти в башне. Стоит ублюдку дорваться до власти, как он уничтожит весь их род мстя за разоблачение. «Не хотел бы отец отдать распоряжение на случай, если царица заболеет?» — спросил Энкем. «При первых же признаках болезни ты убьешь ублюдка», — ответил Бекнетти. И, подумав, еще немного добавил. «Не беспокойся». Надежда будет поддерживать в ней жизнь. И нежелание убить его самой, подумал Энке, с тем они расстались. «Десять дней?» — спросил Энке. «Обещаю», — ответил отец. Бег собственноручно уложил лишь самое необходимое. Засомневался, глядя на серебряный шлем с гребнем из львиной гривы и на мантию красной шерсти, отороченную белым мехом, Наконец бросил их поверх, через сидельные сумки. «Этот убор внушает уважение простому люду, возможно, он понадобится», — подумал Бекнетти. В мешочек на поясе сложил монеты, тяжелые золотые монеты, и, наконец, ларчик с ядом. «Кто знает», — рассудил он, — «может, человека, которым поется в песне, действительно существует? Может, он опасен и не подходит нам?» В таком случае ему лучше отойти в царство мертвых. Мертвый он перестанет подавать повод для новых байек. Мертвый он никогда не сможет притязать на наследство. Через анфиладу залов Бекнетия отправился в царские покои. Лунный свет был чрезвычайно ярок и в эту ночь. Принимая своего верховного военачальника, уже готового к походу, Нин положила ему на плечи свои тонкие руки, прибавляя этим сил верному слуге. Она выглядела усталой и старой, усталой, как никогда прежде, и сердце Бекнетия защемило. — Две вещи ты должна обещать мне, моя царица, — сказал он. Она улыбнулась, кивнула. — Ты должна постараться спать по ночам, пока меня не будет. Нин покачала головой, но, увидев его разочарование, промолвила. Я постараюсь. А чего еще ты желаешь? Не питай никаких надежд. Она вновь улыбнулась. Обещаю. Потом Нин рассказала о посещении жрицы и сообщенном ею имени. Бегнети не смог скрыть удивления, которое отозвалось в нем неприятным и чужеродным привкусом во рту. Каин, сказал он и попробовал было повторить, но имя это продолжало вызывать странное ощущение. Каин? Когда он поклонился на прощание, Нин остановила его и сказала, «В одном ты должен быть уверен, если со мной что-нибудь случится, я выполню свой долг и убью ублюдка». Бекнетти долго смотрел на старую царицу. Он знал, что правительница сдержит слово. «Благодарю тебя», — только и проговорил он. Потом он направился во внутренний двор к своим людям. Его уже ждали, кратко поприветствовали. Он также немногословно отдал распоряжение скакать на юг к степям и добраться до возвышенности еще ночью, чтобы поспать и на восходе солнца продолжить путь. Цель поездки — снискать расположение кочевников-скотоводов богатыми дарами и провести переговоры, а потому следует быть учтивыми и благожелательными. Понятно? В непроглядной темноте он не видел лица, поэтому не мог заметить удивления, и все же оно присутствовало. Зачем, собственно, самому верховному военачальнику поручено такое простое задание? Вскоре двадцать человек, двадцать пять лошадей и один пастушок покинули башню Нодов, и поскакали на юг. Как и рассчитывал Бекнети, горных хребтов они достигли к середине ночи. Один из них хорошо знал эти места и легко находил извилистые тропки в долинах между гребнями гор. Вскоре они добрались до высокогорья, разбили стан, поели, выставили дозорных и уснули. На заре Бекнети разбудил окрик и свист стрелы, пущенный догонку внезапно сбежавшему пастушку, Может, вскочить на коня и догнать его. Бекнетер рассмеялся. Что им, пастушок? Их дело перейти границу, объявил он. Да и как найдешь постреленка. Наверняка малец знает каждую тропинку, каждое ущелье и каждую пещеру в этих горах. Но про себя Бекнети выругался. Проклятие. Скверное начало. Потом. Ноды вознесли хвалу Шамашу, восходящему солнцу, поели хлеба и сыра, утолили жажду водой и свернули свой стан. Проведя некоторое время в седле, они увидели впереди последний перевал, а за ним колышущуюся степь. «Большое море», — тихо сказал один из всадников. Бекнети улыбнулся и вспомнил, что человек часто сопровождал суда нодов по реке к морю, где товары можно было сбывать самым выгодным образом. Немного дальше, на восток, они увидели первое стойбище. Черные шатры, как паруса на зеленом поле, желтый дым устремлен в синее небо. Племя небольшое. «Это хорошо», — подумал военачальник. И коротким копьем, которое держал в руке, он указал направление. Всадники кивнули и вновь поскакали. Вскоре Бекнети понял, что неправильно оценил расстояние. Ровная степь растягивала дорогу. Еще до наступления полуденной жары его отряд достиг таки стойбища, и Бекнети приказал ехать медленнее. На расстоянии нескольких бросков камнем от шатров он остановился, выстроил своих людей в линию позади себя, сошел с коня и, невооруженный, вытянув перед собой на уровне плеч руки, повернутые ладонями вверх, Пошел к скотоводам. Он добился своего. Настороженность мужчин в черной одежде уступила место любопытству. Напряженные лица расплылись в улыбках. Предводитель приветствовал гостей добрыми словами, предложив им отдых и защиту от солнца в скромных жилищах племени, свежую воду и хорошую пищу. Бекнети подошел к одной из вьючных лошадей, достал золотой браслет и преподнес вождю с поклоном – не откажи принять подарок». Увидев удивление на лице хозяина, Бекнети понял, что сделал ошибку. «Подарок слишком дорогой». Предводитель вновь насторожился. Верховный военачальник Нода призвал на помощь всю свою обходительность, улыбчивость, легкость в словах и умение изгонять неловкость. Очень быстро удалось ему побороть недоверие, и он с удовольствием Наблюдал радость, с какой вождь наслаждался прекрасным подарком. Людям дали свежей воды, напоили и лошадей, выпустив их затем на пастбище. Обитатели стойбища были в восторге. Мужчины собрались в шатре вождя вокруг большого котла, из которого валил сытный запах баранины. Ежда отвала Бекнети сунул руку в котел по примеру хозяина ни единым жестом не выдав привычки к менее дикому способу поглощения пищи. Он с удовлетворением отметил, что его люди так же ловко расправлялись с бараниной и ели в охотку, не косясь брезгливо на грязные руки скотоводов, нырявшие в тот же котел. Вскоре Бикнети повеселел, поприветствовал женщин, одаривая их серьгами и вызывая смущение в их глазах, восхитился детьми, Пораспросил, много ли овец в стаде, хороши ли пастбища, удачным ли выдалось зимовье. Он узнал, что зиму кочевники провели в горах, а сейчас движутся к югу, к весне, к сочной траве. Нить разговора плелась и плелась. Бекнетти поведал вести из Нода. «Да, высочайшая царица пребывает в добром здравии, несмотря на влажную зиму. Нет, Ноды не воюют с шумерами, в царстве все отлично». Предводитель племени посетил Нот в прошлом году, ища у жреца Сина помощи смертельно больному брату. Его очень хорошо принимали, жрецы даже молились за него богу луны. «Они делали все, что могли, но их сил не хватило», — сказал вождь. Бекнети выразил искреннее соболезнование, видя скорбь в глазах вождя, и подумал, «Даже здесь, внизу, среди степных народов, известно, сколь непрочны стали узы» связующий богов с народом Нода». Предводитель кивнул. Главный военачальник земли Нод стоял у входа в шатер и наблюдал за тем, как удлиняются тени и косыми становятся лучи солнца, и раздумывал над тем, как подойти к делу. Хозяин был человеком открытым и вызывал доверие. Но умел ли он хранить тайны? Не лучше ли позволить разговорам плестись дальше, подобраться к цели кружным путем и найти зацепку, помянуть гору, мимоходом спросить про тамошний народ. У него имелось в запасе имя. Каин. Неудобоваримое, неприятное. Нет. Бекнети понравился хозяин, и он, приняв решение, пошел напрямик. Где мы могли бы поговорить с глазу на глаз, чтобы нас никто не подслушал? Хозяин двинулся к крайнему шатру, сопровождаемый любопытными женскими взглядами. Сам тому, удивляясь, Бекнайт ощутил уважение к предводителю племени. Многое роднило их, несмотря на разницу в положении, власти, учености и богатстве. Я должен начать с просьбы. Сказанное здесь должно остаться между нами, начал он. Обещаю, ежели только речь не пойдет о какой-либо опасности для моего народа, ответил предводитель. Бекнетти кивнул, условия принимается. Потом приступил к рассказу, обстоятельно описал положение в земле нот, поведал об истории пастушка, вдохнувшей новую жизнь, старые события и, наконец, о странном решении, несмотря ни на что, разведать нет ли правды в истории. Бекнетти следил за лицом хозяина, продолжавшего шевелить губами. Он ожидал удивления, смеха и даже издевки, но в ответ вождь лишь кивал головой. Удивительно, Бекнети неожиданно понял, что это значит, и умолк посреди очередной фразы. Он почувствовал, как забилось сердце. Тишина длилась целую вечность, потом заговорил предводитель скотоводов. Он сказал, что понимает, сколь тонкое и опасное дело привело к нему верховного военачальника, и что тут может положиться на его молчание. Бекнети хотелось кричать от нетерпения, но он сдержался, сохраняя достоинство. «Есть ли какая-нибудь правда в этой байке?» Хозяин улыбнулся. Бекнете показалось, что кочевник наслаждается, чувствуя свое превосходство. «Это не байка», — сказал, наконец, вождь. «Человек, которого ты ищешь, — зять Мера, предводитель одного из крупнейших племен в Южных Степях. Он сын Евы, дочери царевны из Нода, той, что ушла с шаманом к дикарям Эдема. Ротбек Нети широко раскрылся от удивления. Он с трудом подыскивал слова. «Но все это, может быть, просто преданием, сказкой", — сказкой вымолвил он, наконец. «Да, и я так подумал, когда впервые услышал ту песню племени Эмера, — возразил предводитель. Но потом узрел все собственными глазами. «Знай, мой сын болел той же болезнью, что и брат. На этот раз я не пошел к вашим жрецам, а отправился на юг к горе Ан, и царская дочь вылечила его. В ней все еще сохранились силы. Бегнети ждал, вперив в кочевника застывший взгляд, у него не было сил задавать новые вопросы. Казалось, прошла вечность, прежде чем хозяин продолжил свою историю, растягивая ее с удовольствием. Там я видел и ее сына. Это он упоминается в песне. Да, он из божественного рода Нот. Достаточно увидеть его один раз, чтобы поверить в это. Бекнети удалось, наконец, облечь в слова свой вопрос. А как его зовут? Его имя Каин, ответил предводитель. Весь этот вечер Бекнети провел в молчании, сидя с чашей вина у очага. В голове его все время вертелась одна фраза из разговора с предводителем. «Два дня езды на юг. Двухдневная поездка».